Глава двадцать шестая. Карли стояла в центре кухни и убеждала себя, что ей все по силам. Что она сумеет организовать ланч в ресторане и бесштатного повара и старшей официантки. Что ж, по крайней мере, остальные официантки на месте. Нависевшие на стене доске перечислялись блюда дня. Сегодня были киш и куриный суп с тортильей. Быстрая экскурсия к холодильнику сказала ей, что киши уже сделаны и готовы отправиться в духовку. На плите варился на медленном огне бульон, а ингредиенты для супа были на разной стадии подготовки. Дамарис никогда не готовила по рецептам, но они хранились в компьютере, Карли точно это знала. Бренда донимала повариху, чтобы она держала их там на случай, если вдруг заболеет. Карли подошла к древнему компьютеру в кладовой и отыскала рецепты. Распечатала те, что понадобится и дважды проверила время приготовления киши в духовке. «Привет!» Она повернулась на голос и увидела стоявшую в дверях рожеволосую официантку Кэмми. Миниатюрная женщина уже надела форму перед обеденной сменой. «Я слышала, что случилось. Тебе нужна помощь?» Так быстро разнесся слух. Карли велела себе не удивляться. У нас с Изабеллой есть общая подруга. Она позвонила мне и спросила, знаю ли я что-нибудь об этом. И я пришла сразу сюда, решила, что тебе понадобится помощь. «Спасибо». Карли кивнула в сторону кухни. «Нужно приготовить ланч. Ты, случаем, не шеф-повар под прикрытием?» «К сожалению, нет, но я могу приготовить сэндвичи». «Тогда ими и займемся». Они принялись за дело. К счастью, меню было простым. Много сэндвичей и салатов, блюдо дня и несколько горячих. Карли понимала, что с чем-нибудь сложным ей не справиться, и составила перечень того, что исключается из меню. Кэмми умела готовить во фритюрнице, и это могло помочь. С молитвой и немалой долей удачи они как-нибудь справятся. Но вот как выкручиваться завтра и послезавтра? Карли схватила телефон и позвонила Мишель в кабинет. «Что?» «Нам надо найти временного повара». «Вот и займись», — сказала Мишель и оборвала разговор. «Ладно». Карли положила трубку и задумалась. «Они жили на острове. Тут не позвонишь в местное агентство по трудоустройству, чтобы получить к обеду пару-тройку кандидатов. Тем более в разгар туристического сезона. Все, кто хотел устроиться на работу, уже это сделали, а тут еще надо уметь готовить». Даже когда Дамарис брала отпуск, начинался кошмар. За исключением прошлого года. Карли снова повернулась к компьютеру, нашла то, что искала, и схватила телефон. «Алло?» Голос прозвучал так же отрывисто и звучно, как и когда-то. «Хелен?» «Да?» «Это Карли Уильямс из отеля «Ежевичный остров». Вы работали у нас в прошлом году, когда наша сотрудница ушла в отпуск». «Я помню». «Хоть я и давно на пенсии, молодая леди, но голова у меня ясная. Что, ваша повариха снова в отпуске?» «Не совсем». Карли объяснила, что Дамарис уволилась неожиданно, и им требуется срочная замена. Хелен была когда-то учительницей, но любила готовить. Бренда вышла на нее через общих знакомых. «На какой срок вы меня приглашаете?» спросила Хелен. Карли растерялась. «Хм, может, на месяц?» Тогда у них будет время найти кого-то на постоянную работу». Хелен помолчала. «Мне бы хотелось номер в отеле, с красивым видом, и еще придется захватить с собой кота. Я не могу оставлять мистера Усача на такой срок с чужим человеком». «О, Господи, они полностью забиты в выходные, а тут надо будет кому-то отказывать. Гости обидятся, выберут другое место, да еще кот в отеле. Как это будет выглядеть?» В ее голове закрутились цифры. Карли подсчитывала, что хуже – обидеть гостей, которые больше никогда не вернутся, или потерять часть дохода от ресторана. Математика, возможно, не была ее коньком, но Карли все-таки знала ответ. Потом, когда Мишель пригрозит убить ее, она припомнит ее же слова – «Вот и займись». Карли и Хелен договорились о жаловании и часах работы. Хелена обещала приехать на следующий день к ланчу, и это было хорошо. Они не имели права даже просить об этом. Карли согласилась забрать кошачий лоток мистера Усача и наполнитель и закончила разговор, надеясь, что приняла верное решение. В следующий час пролетел молниеносно. Карли с беспокойством поглядывала на часы, пока разогревалась духовка. В 11.15 киши были почти готовы. На кухню вошла Мишель, бледная, пошатываясь и хромая так, как не хромала давно. «Что ты делаешь?» – спросила она. «Почему ты здесь?» «Мы готовимся к ланчу. Просто закрой ресторан». В ее глазах мелькнуло уныние. «Какая теперь разница?» «У нас испортятся продукты, а люди готовы платить за ланч», – ответила Карли. «Вот в чем разница. Сейчас мы не можем позволить себе этого» она схватила мишель за руку и потащила в кладовую закрыв дверь повернулась к своему боссу. я не буду закрывать ресторан нам нужны деньги и он их приносит но без домарис она не единственная повариха на планете я справлюсь с ланчем кэмми мне поможет мишель прислонилась к встроенным полкам и моргала словно не понимала сказанного ты собираешься готовить ланч да я уже сказала Карли всмотрелась в нее. «Ты пьяная?» «Нет, возможно. Разве это важно?» Карли подумала, что это очень важно, но только зачем говорить сейчас об этом? «Мне жаль, что так вышло с Дамарис, но нам надо продержаться. Я знаю, мы сможем. Я уже наняла временную замену. Та женщина уже выходила вместо домарис в прошлом году. Она придет к нам на месяц». Карли вздохнула и с трудом добавила. «Она хочет комнату с красивым видом и еще привезет с собой кота». Карли уже приготовилась к взрыву ярости, но Мишель лишь кивнула. «Конечно, как знаешь. Что с тобой?» Вместо ответа Мишель вышла на кухню. «Дай мне какое-нибудь дело». «Ты можешь делать сэндвичи», — сказала ей Карли, подумав, что надо поскорее все нарезать ей самой. Не стоит сейчас давать Мишель нож. Господи, вот влипли. Она понимала, что ее подруга просто раздавлена предательством Дамарис, но не понимала ее реакцию. Мишель с ее взрывным темпераментом скорее швырнула бы стул в окно, но пьяные люди вообще непредсказуемые. Она знала это на своем опыте, насмотрелась на пьяного отца. С этим она разберется потом. Карли отвела Мишель к раковине, помыть руки и надеть перчатки. Потом протянула ей фартук. Хелен приступит к работе завтра. Через неполных 24 часа кризис будет преодолен. Тогда она устроит себе отдых с шоколадом и вином. Шли минута за минутой. Мишель слышала, как на кухню поступали заказы, как официантки уносили готовые блюда. Она методично работала, собирая сэндвичи из лежавших перед ней нарезанных продуктов. Инструкции были простыми, а количество она определяла на глаз, и, насколько могла судить, никто не жаловался. Водка не очень помогала. Мишель нужно было выпить больше, все ее нервы были обнажены, все сердце изранено. Сейчас она могла только продолжать двигаться. Она понимала, что походит на автомат, но внутри кричала от отчаяния. «Это последний заказ», — сказала одна из официанток, торопливо заходя на кухню. «Киш и суп. Вы все сделали классно, никто и не заметил, что нет Дамарис». Я прислушалась к разговорам, но никто ничего не говорил об этом. Видно, новость еще не разлетелась. Возможно, она говорила что-то еще, Мишель уже не слушала. Она слышала достаточно и поняла, что может теперь уйти. Стянув с рук перчатки и швырнув их на стол, она развязала фартек, и он упал к ее ногам. Потом она захромала к двери. Карли бросилась за ней. «Постой, что ты делаешь?» «Ухожу. Но нам нужно обсудить случившееся. Что делать дальше?» «Действовать. Я должна выбрать номер для Хелен и отказать кому-то из наших гостей. Хелен появится только завтра к ланчу значит, придется самим готовить завтрак». Мишель остановилась и посмотрела на нее. Боль наполняла ее всю, трудно было даже думать, не то что говорить. Ей хотелось заорать во всю глотку, потребовать объяснений. Как могла Дамарис так поступить? Как могла так обмануть доверие? Если Дамарис не будет в ее жизни, кто тогда останется? Ведь казалось, все шло так хорошо, она выздоравливала. Но Полин была права. Мишель балансирует на самом краю и может качнуться в ту или другую сторону. Теперь можно было не сомневаться, куда она упадет теперь. «Мишель?» Мишель отвернулась и захромала прочь, взяла в своем кабинете ключи, ехала медленно, осторожно, припарковалась перед домом Джареда и вошла через заднее крыльцо на кухню. Была середина дня. Она рассчитывала, что будет одна... Вместо этого обнаружила джарода стоявшего перед пустым холодильником. «Придется мне научиться готовить», — усмехнулся он, закрывая дверцу. «Или жениться». «Он шутит», — подумала она, протиснулась мимо него и подошла к шкафу. Наверное, ей надо было засмеяться, выказать какие-нибудь эмоции, но было слишком тяжело. Хотелось лишь облегчить боль и обещать себе, что отныне больше ничто не ранит ее так. «Честное слово, лучше прострелить себе второе бедро, чем пережить это». «Мишель?» Она нашла неоткрытую бутылку водки и быстро отвинтила пробку. Не тратя времени, сделала глоток, потом другой. Алкоголь обжег ей горло. Когда она подняла бутылку в третий раз, что-то теплое и сильное остановило ее руку. Она увидела, что Джаред держит ее чуть выше локтя. «Отпусти!» прорычала она. Что случилось? Она поставила бутылку на стол и прикинула, сумеет ли справиться с Джаредом. Сэм научил ее грязным приемам. Их редко приходилось применять, но она помнила почти все. «Расскажи мне». Он разжал пальцы. Слова прозвучали ласково, скорее как мольба, а не как приказ. Она покачала головой, зная, что не сможет сейчас оживить в памяти тот шок оживить и сохранить самообладание. «Что-то в отеле?» Она хотела уйти прочь, пойти в свою комнату и сидеть там, пока он не уйдет. Вместо этого ее губы зашевелились, и она уже не могла остановиться. «Это Дамарис», — сбивчиво заговорила она. «Наша повариха, я знаю ее 16 лет. Я наняла ее тогда в отеле, доверяла как самой себе. Она писала мне письма, пока я служила. Посылала посылки и рассказывала, что происходит. Она беспокоилась, молилась за меня. Не то что моя мать. Никому я была не нужна, только Дамарис. Лицо Джареда внезапно расплылось, и она лишь через секунду поняла, что плачет. Не тихо и нежно, как плачут девушки, а с бурными рыданиями, которые сотрясали тело и мешали дышать. «Я доверяла ей!» – она всхлипнула. «Я верила ей!» Все это время я зависела от нее. Каждое утро она готовила мне завтрак. Я считала ее чуть ли не матерью, такой, о какой всегда мечтала. Но это все была ложь, сплошная ложь. Она воровала у меня, воровала, врала, а потом ушла, словно ей на все наплевать, на меня наплевать. Мишель согнулась, пытаясь восстановить дыхание, но все еще рыдала и тряслась. Она знала, что сейчас рухнет на кухонный пол и будет лежать, словно смертельно раненое животное. Сильные руки обняли ее, поддержали. Джаред крепко прижал ее к себе. Она вырывалась, извивалась, не в силах переносить с такой близкий контакт, такие ограничения движений. Но все напрасно. Он держал ее железной хваткой. Потом она сдалась и поникла. Она не знала, долго ли плакала. Рыдания затихли, но слезы продолжали литься. Джаред гладил ее по спине и что-то ласково бормотал. В конце концов слезы иссякли, а дыхание замедлилось. Она поняла, что снова может себя контролировать, и высвободилась из его рук. «Извини», — сказала она, вытирая лицо рукавом. «Обычно я так не расклеиваюсь». «Нет, расклеиваешься. Ты прячешься от своих проблем». Он взял бутылку. «И все еще проигрываешь им. Ты думаешь, что напиться легче, что это означает твою победу? Ошибаешься. Ты проигрываешь, и все это видят, кроме тебя». Она ждала, что ее захлестнет гнев, что справедливое негодование придаст ей силы. Вместо этого внутри была только пустота. Зияющая дыра, грозившая поглотить ее душу и оставить от нее лишь оболочку — «Я не могу», – прошептала она, сама не понимая, чего не может, то ли найти себя, то ли прекратить саморазрушение. «Ты точно можешь». Его взгляд был таким же твердым, как и голос, и таким же лишенным сочувствия. «Перестань себя жалеть и сделай что-нибудь». Потом он ушел. Она осталась наедине со своей единственной подругой. Она схватила бутылку и ушла в комнату. Сейчас она выпьет и сможет все забыть. Хотя бы до утра.